Вот же козлина этот Есаков, беззлобно думал Сергей, ожидая в приемной генерала Большакова. Но смотрелся дешевого кино и думает, что может такими тухлыми приемчиками карьеру сделать. Сначала пытал меня насчет Вишнякова, потом попробовал его заложить, потом решил самолично раскрыть три макрухи за раз, полез поперек гестаповцев кусок идиота. «Повезло ему, что у меня других проблем по уши. Уже ресурс не осталось, чтобы вкручивать ему болты по самой неболоси. А стоило бы». «Проходите, Сергей Кузьмич», — послышался голос адъютанта. Зарубин вошел в кабинет и сразу наткнулся глазами на неподвижное, бесстрастное лицо Константина Георгиевича. Ни слова, ни приветственного кивка, ни сердитого взгляда. Молчание. От чего вызывал тогда? «Здравия желаю, товарищ генерал», — осторожно произнес Зарубин, не понимающий, чего следует ожидать и как себя вести. «Здравия желаю, товарищ полковник», — ответил Большаков ровным голосом, в котором не было ни одной эмоции. Ну, просто не единой. Будто автомат разговаривает. Робот. «Ну и дальше что?» «Докладывать? Отчитываться? Объясняться насчет Есакова Или что?» «Ознакомьтесь с приказом и распишитесь», — продолжал Большаков, протягивая ему какую-то папку. «Блин, меня увольняют, что ли?» — с ужасом подумал Зарубин. «Ничем иным такое поведение генерала объяснить он не мог». В груди противно ёкнуло, когда он взял в руки папку и раскрыл. Внутри распечатанные на принтере фотографии и короткая информация. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Принят на службу, уволен из органов внутренних дел. Женщины. Молодые, от двадцати с небольшим до сорока. Слава богу! «Ставлю вас в известность, что в отношении старшего лейтенанта Есакова началась служебная проверка». «Из-за вчерашнего инцидента с УСБ?» Генерал молча указал пальцем на папку и начал вещать какие-то прописные истины о недопустимости нарушения прямого указания начальства, о соблюдении правил разграничения полномочий между подразделениями и службами и все в таком духе. Одним словом, нудно и последовательно пересказывал чуть ли не наизусть содержание внутренних приказов и инструкций. Зарубин понял, что ему дают время. Главное — не говорить лишнего, и вовремя поддакивать или квакать что-то необязательно, вроде «Так точно!» или «Виноват! Будет исправлено!» Он вытащил телефон и нашел фотографию композиционного портрета, составленного после сравнения кадров с видеокамер, на которые попала загримированная наружница. Особых надежд само собой не возлагал, ибо, во-первых, композиционный портрет и фотография живого человека — две большие разницы и одна маленькая, даже если фотография не любительская, а официальная, сделанная для личного дела и служебного удостоверения. А во-вторых, Предположение о том, что искомая дамочка является бывшим сотрудником наружки, было сделано чисто умозрительно и никакими фактами пока не подкреплялось. Все строилось на доверии к наблюдательности Вити Вишнякова, до да набуйной фантазии Ромчика Дзюбы, под влияние которой подпал в данном случае даже рассудительный Тоха Сташис. Так точно! Выпалил Сергей, переворачивая очередной листок. Умозрительно-то да! Наверное. Однако ж вот она, красавица, собственной персоны, и не так уж отличается от результатов компьютерной обработки. Ну хоть что-то технари научились делать, а генерал все гудел противным, ровным, сухим голосом. Зарубин быстро переснял листок на телефон и вернул папку Большакову. Тот кивнул и сунул ее в сейф. Вам все понятно, полковник Зарубин? «Так точно! Разрешите идти?» «Идите! Выполняйте! Оказывайте полное содействие сотрудникам, назначенным на проведение проверки!» «Остерегается Константин Георгиевич», — подумал Зарубин, покидая кабинет, а затем и приемную, и возвращаясь к себе. «Вероятно, есть основания подозревать, что ему уже жучков полный стол напихали». «Обнаглели в конец слушать начальника Мура. Видать, ставки в игре настолько высоки, что подобная наглость, как комариный писк». Оказавшись за своим столом, Сергей снова достал телефон, более внимательно рассмотрел фотографию, прочитал текст. «Москвина Анна Эдуардовна, 1991 год рождения» принята на службу 5.04.2015 года, уволена из органов внутренних дел 16.01.2019 года, город Тверь. Позвонил Вишнякову, которого отправили в архив ГУВД изучать уголовное дело, возбужденное по факту убийства Алексея Станиславовича Пруженко и через полгода прекращенное в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Много буков, как принято ныне выражаться, а суть проста — висяк. «Ты где?» «Да так, в архиве, вы же сами послали». «Послал, послал. Я тебе сейчас одну фоточку скину, глянь, похоже или нет. Я сам не уверен, а у тебя глаз хороший, да и рассматривал ты ее долго». Отправил фотографию и начал ждать, нетерпеливо барабаня пальцами по лежащему на столе документу. Неужели Аську угадала? Зарубин никогда не мог понять, как у Каменской устроены мозги, и считал, что у нее просто повышенная способность удачно тыкать пальцем в небо. Аська всегда смеялась и говорила, что умение удачно попадать есть результат хорошо развитой интуиции, которая у нее как раз полностью отсутствует. Хоть и ждал звонка, а все равно вздрогнул, когда ужил телефон. «Ну что?» «Она». «Точно? Ты с тем, что технари дали, сравнил?» «Точно, Сергей Кузьмич. У нее асимметрия». Правая носогубная больше выражена, даже на фотографии видно, а на видео очень заметно, когда она разговаривает, никаким гримом не спрячешь». «Молодец!» — с облегчением выдохнул Зарубин. «Как закончишь в архиве, дуй сразу ко мне, для тебя есть новое задание». «Как раз на такую чугунную задницу, как у тебя», — мысленно продолжил он, когда Вишняков уже отключился. У нормального опера должно быть шило в одном месте, энергия бьет ключом, ему надо бежать, трясти, стрелять, задерживать, а нудная тягомотина со списками, перечнями и цифрами вызывает ужас и рвотные позывы. Когда-то у нас для такой работы была полна, теперь никого нету. Придется тебе отдуваться. Тверь, стала быть, опять дело в сторону Фадеева повернулось что там этот дурень Есаков докладывал. Что Фадеев с супругой были званы на юбилей к мэру города и дружески общались с разными высокими полицейскими и прокурорскими чинами. Найти толковую подготовленную девчонку — ерундовое дело для тверских друзей нашего дорогого Виталия Аркадьевича. И исполнителя тоже там сыскали. Невелик труд. Скорее всего, среди своих же, полицейских. «За хорошие денежки кто ж не возьмется работу выполнить?» «Надо посылать ребят в Тверь». «Или самому съездить, что ли?» «Да нет. Рапорт на командировку большой не завизирует, не отпустит. Нужно постоянно иметь под рукой того, на кого шишки сыпать. Ни одной же пивоваровой неудобства терпеть». «Видел ее сегодня Зарубин. После вчерашнего экзерсиса в министерстве... Несчастная красавица Танька на себя не похожа. Пресс-службу осаждают звонками и имейлами журналисты. Все посмотрели видео Данилы Дрёмова и теперь жаждут крови и комментариев. И и Зарубин — первые кандидаты на мордой по ковру. Значит, самому сгонять в Тверь не судьба. Кого послать? Тоху Сташеса? Или Ромчика? Они нужны здесь. При нынешней ситуации оставаться без опоры на тех, кому доверяешь, никак нельзя. Исаков и Вишняков даже не рассматриваются, зеленый еще. С ним никто и разговаривать не станет по-серьезному. Остаются Колюбаев и Хомич. Ну Ладно, Тоха над всеми старшим назначен, пусть сам решает. Зарубин со своей стороны подстрахует, чем может. Позвонит в Тверь доброму приятелю попросит помочь.